Варшава, тысяча девятьсот двенадцатый год. Мальчик бродил по Варшаве уже третий день, голодный и уставший. Останавливался у магазинов и жадными глазами смотрел на ветчины, колбасы, гирлянды сосисок и лоснящиеся окорока. Волик с трудом отрывал взгляд от витрин. проглатывая слюну, и брел дальше, и невольно останавливался у следующей лавки, смотрел в глазах Ребила. Вот у него закружилась голова, и Волик пошатнулся, шагнул к подъезду какого-то дома, сел на ступеньку и закрыл глаза. Сил подняться не было. Мимо текла толпа прохожих, одиночки и пары. И все были заняты своими делами и не обращали внимания на маленького бродягу, сидящего на ступеньке у подъезда. Волик открыл глаза, с трудом поднялся и побрёл дальше. Его взгляд упал на вывеску на польском языке: Почта. Он постоял секунду, раздумывая, шагнул Ухватился за бронзовую ручку и потянул на себя тяжёлую дверь. В подсобном помещении коренастый мужчина в несвежей белой рубашке и суконной жилетке с брезгливой миной разглядывая маленького волика, спросил: "Тебе сколько лет, недоносок?" "Мне две..." Волик быстро поправился: "14 лет". "14? Что-то не похоже. Зовут как?" Волик, волф, месинг. От корты родом, спросил мужчина кривя губы. Из горы Кальварии. Что ж, тебя мать одного отпустила в Варшаву. Впрочем, меня это не касается. Зовут меня Пан Анжел, запомни. Если нагрянет инспектор, будет спрашивать, сколько тебе лет, говори 16, понял? Будешь по адресам разносить посылки. Палочка каждую неделю. Вот, бери первую. Считать умеешь? И мужчина ногой подвинул к Волку пачку чего-то, обёрнутого плотной бумагой и перетянутую бичёвкой. Сверху на упаковку был наклеен адрес. Умею. Адрес на посылке. Давай быстро туда обратно. Чем больше посылок разнесёшь за день, тем больше получишь. Понял? Вольф. А сейчас нельзя? проглотив ком в горле, робко спросил Волик: "Что сейчас? Не понял, Анжол. Немного денег мне дать? Жрать хочешь? Пожалуйста, если можно". Мужчина достал из кармана жилетки две монетки, протянул Волику: "На, держи, два злотых. Но сначала доставь по адресу посылку". "Да, спасибо". Волик взял посылку и вышел через чёрный ход. Он вез посылку на трамвае, потом шел по улице, отыскивая нужный номер дома, потом поднялся на второй этаж, позвонил в дверь. Ему открыла пожилая женщина. Волик вручил ей посылку и попросил расписаться в тетрадке. Следующую посылку тяжелый фанерный ящик Волик тащил на плече, неловко изогнувшись, опять на трамвае и потом пешком тяжело поднялся по лестнице. Позвонил в дверь. Ему открыл старик в тёплой безрукавке жилетке из овчины. Старик долго расписывался в тетрадке. Следующая посылка мягкий тюк, завёрнутый в рагожу. Волик тащил его, взвалив на спину, едва передвигал ноги. И опять полутёмный подъезд, широкая лестница с полустёртыми ступенями, звонок в дверь, ему открыли, и он занёс посылку в прихожую. Хозяин расписался в тетрадке, и так до вечера. Он забирал посылку на почте. При этом хозяин почты, пан Анжел, что-то сердито выговаривал Волику: "Ты че пальцем в его тетрадь?" Волик кивал и, взвалив на плечо очередную посылку, шёл к двери. Потом он опять ехал на трамвае, шёл пешком, входил в подъезды, звонил в двери, в тетрадке на пустом листе уже выросла длинная колонна фамилий людей, получивших посылки. Вот он вышел из дома, побрёл по улице. Уже вечерело. Зажигались витрины магазинов, фонари на улицах, стучали колёсами и конскими копытами запряжённые экипажи, рычали автомобили. Воляк смотрел перед собой и цветные круги. расплывались перед его глазами. Почти на ощупь он дошёл до ступенек какого-то подъезда и упал. Послышался чей-то возглас: "Мальчику плохо, мальчик упал! Эй, пан полицейский, тут мальчик упал!" К столпившимся вокруг лежащего на ступеньках волика людям подошёл полицейский. Какая-то женщина в широкополой шляпке держала волика за руку, Он совсем не дышит, Господи Иисус, он кажется умер. Усатый полицейский наклонился над мальчиком, посмотрел внимательно на его лицо, потрогал щеки, тонкую шею и пробормотала забоченно: И верно, не дышит, пс вся крив. Женщина в соломенной шляпке с ужинцом посмотрела на полицейского: Неужели он умер? Но почему? А я почем знаю? Огрызнулся полицейский. Не бойся от голода, таких вот каждый день по улицам больше десятка подбираем. Несчастный мальчик. Подошел средних лет человек в пальто и картузе. Я врач. Что случилось? Да вот мальчишка не дышит вроде. Развел руками полицейский. Кажется, умора у него с голода. А может другая какая хвороба? Врач наклонился над Воликом, взял его руку, стал нащупывать пульс и проговорил озадаченно: "Так у него пульса вообще нет". Врач похлопал Волика по щеке, тот никак не отреагировал. Врач разогнался: "Платком вытереть руки, остановить карету и визите куда в больницу, спросил полицейский. Ну да, в больницу, а там в морг положат. Два санитара в грязных белых халатах на носилках внесли Волика в приёмное помещение морга. Поставили носилки на большой, обитый железом стол и начали раздевать. Волик лежал бездыханный. Наконец его разделили, и он лежал голый, тощий, похожий на нелепую куклу. Куда его? спросил один из санитаров. Приемщик тоже в белом, не первый свежести халате, послюнявило стрие химического карандаша и написал на бедре мальчика крупными синими цифрами номер семьдесят восемь. Скомандовал: несите в холодильник, на свободное место бросьте. и стал записывать данные в толстый потрёпанный журнал. Один из санитаров легко поднял ворика как мешок, перекинул тело через плечо и понёс через приёмное отделение к большой белой двери. Вдруг он обернулся и сказал: "Слушай, а чего он мягкий? У мертвецов-то ведь тело твёрдое, а у него мягкое". "Неси тебе сказали", повысил голос приёмщик. "Успеете ещё?" затвердеть. В полумраке на деревянных трёхэтажных стеллажах лежали голые трупы. Сквозь окна, заoverlineнные железными решётками, светила бледно-зелёная луна, придавая помещению морга вид ещё более зловещий, чем при дневном свете. На одном из нижних ярусов находился и мальчик Волик. Он не подавал признаков жизни и ничем не отличался от других мертвецов. Открылась тяжёлая дверь морга, и неожиданно зажёгся яркий свет. В морг вошёл доктор Абель, а за ним ещё четверо молодых людей в белых халатах и белых шапочках. "Прошу, господа практиканты", громко заговорил по-польски доктор Абель. Он был тоже в белом халате, белой шапочке, высокий, с густой чёрной шевелюрой и чёрными усами. Прошу ознакомиться с заведением под названием Холодильник морга. Здесь обретаются тела тех, чьи души отбыли, надеюсь, в Царствие небесное. В вашу задачу входит выбрать любой труп, который вам понравится. Простите за подобное выражение. Осмотреть его и сделать заключение о причине смерти сегодня счастного. Даю вам 5 минут. Доктор Абель отодвинул полы халата, достал из кармашка жилетки золотые часы Луковицу, посмотрел на них и захлопнул крышку часов. Прacticанты разбились вдоль стеллажей с брезгливым любопытством осматривая трупы, приподнимали руки и ноги, всматривались в лица, переворачивали мертвые тела со спины на живот. Пан доктор, он живой! Испуганно воскликнул невысокий толстичок, отпрянув от голова волика. От испугу в нему на лице выступила испарина. Понимаю, бывает, и мертвые встают. И кресты ходить начинают, и даже ведьма в ступе и с помелом летает. Насмешливо проговорил доктор Абель. Честное слово, пан доктор, он живой. Рукой опять шевельнул. Вновь перепуганно воскликнул толстяк Житовицкий. Доктор Абель, а следом за ним и остальные практиканты направились к Житовицкому. Подойдя, доктор Абель уставился на голову тощего мальчика. И мальчик смотрел на него широко раскрытыми глазами. "Здравствуйте, милейший пан с того света", поклонился доктор Абель. "Вы явились обратно, чтобы доложить нам, что там всё хорошо и вы прекрасно устроились". "Пить". Едва слышно просепел Волик. "Пить, пожалуйста. Воды кто-нибудь принесите". Обернулся доктор Абель к практикантам. Послушайте, как же вы здесь пробыли 3 дня и 3 ночи, вы не замёрзли? Доктор взял мальчика за руку, погладил по груди, животу. И я не помню. Я спал, ответил Волик. Вы спали целых трое суток. Не знаю. А как вы проснулись, помните? Я услышал голоса, а потом до меня дотронулись. А эти три дня до вас никто не дотрагивался. Я не помню, не знаю. Толстак же Давидский принёс стакан с водой, передал доктору Абелью. Вы сесть, можете? спросил доктор. Волик сел на стеллаже, свесив ноги, и стыдливо прикрывая ладонями причинное место. Нас вы можете не стесняться, усмехнулся доктор, протягивая ему стакан с водой. Нас вы не испугаете. Здесь все мужчины. Да и пугать пока вам особенно нечем. Доктор усмехнулся. А покойникам вообще стесняться не положено. Прacticанты напряженно смотревшие на странного мальчика за улыбались, переглядываясь. Я не покойник, я живой. Пейте, пейте. Доктор Абель вновь обернулся к практикантам. Э, Житовидский, Голубчик, сходите за старшим дежурным по моргу и одежду какую-нибудь там прихватите, халат хотя бы. И часто подобные штуки с тобой случаются, по-польски спросил доктор Абель, внимательно разглядывая волика. Тот сидел напротив за столом, пил чай и жадно поедал бутерброды с колбасой и сыром, горкой лежавшие на тарелке. Иногда бывает, Волик тоже отвечал на польском, но иногда примешивая русские слова. И сколько времени ты спишь вот так? Говорили дня три, четыре? Волик прикончил очередной бутерброд и взял с тарелки следующий. Это называется литаргический сон. Тебе говорили? Говорил как-то Ребби. Я не знаю. Ты говорил из горы Кальвари родом. Сбежал что ли? сбежал. Мать отец били, жили плохо. Вежливо допрашивал доктор Абель, глядя, как волик поглощает бутерброды и запивает их сладким чаем. Нет, они меня любили и брата с сёстрами любили. Очень бедно жилось. Отец сказал, что четверых он не может прокормить. Тебе сказал? Нет, он маме говорил, а ты подслушал. Улыбнулся доктор Абель. Я не нарочно, я просто видел его желание, чтобы я пошёл в хедер или вообще уехал. Он сказал, если не пойду в хедер, он меня из дому выгонит. Вот я и решил уехать. Видел желание? Удивлённо переспросил доктор Абель. Ты умеешь видеть желания? Иногда, не знаю. Как сказать, я их, может быть, чувствую. Интересно, интересно. Вновь улыбнулся Абель, и закурил папиросу на длинном он штуке. Любопытный ты мальчик, весьма любопытный. Хмм, ну-ка попробуй, э, почувствуй или угадай, какое у меня сейчас желание будет. Ну как, попробуешь? Попробую. Волек перестал жевать бутерброд. И уставился на доктора серьёзными глазами. Доктор долго смотрел ему в глаза, потом отвёл взгляд и уставился в пол. Волик поднялся из-за стола, прошёл к двери и нажал кнопку выключателя. В комнате вспыхнул электрический свет. Потрясающе, восхищённо проговорил доктор Абель. Как ты понял? Не знаю. Волик вернулся к столу, Взглянул на Абеля. Можно мне ещё бутерброд? Э, ешь, конечно, ешь. Доктор подвинул к нему поближе тарелку. Как вы думаете, меня с работы не прогонят? Ведь я столько времени не приходил. Начальник почты очень строгий дядечка. А тебе и не надо туда ходить, решительно сказал доктор. Мне надо работать, а то будет не на что купить хлеба, ответил Волик. И жить нет тоже негде. Будет у тебя другая работа, Волик, а жить пока будешь у меня. Нравится тебе здесь? Они сидели в кабинете доктора. Волик обвел глазами стеллажи со множеством книг, фотографий и небольших бронзовых гипсовых статуэток, широкий кожаный диван, просторный письменный стол на двух тумбах, красивую настольную лампу на бронзовой подставке, старинные часы в корпусе из красного дерева, висевшие на стене. Нравится? Вот и живи. Улыбнулся доктор Абель и закурил папиросу, пыхнув дымом. А какая у меня будет работа? Будешь лежать в гробу, в хрустальном, ответил доктор и засмеялся. Волик внимательно посмотрел на него и спросил: А сколько мне за это будут? Хорошо будут платить, пан Месинг. Заговорщицким тоном произнёс доктор и даже подмигнул Волику: "Мы с тобой богатыми людьми станем, пан Мессинг". "Я знаю", ответил Волик. "Вы давно об этом подумали?" "Слушай, ты опасный человек, пан Мессинг, с тобой ухо держи востро", отарапел доктор Абель и продекламировал: "Молчи!" скрывайся и таи чувства и мечты свои. Ха, он перестал смеяться, вновь серьёзно посмотрел на Волика. Я говорю с тобой совершенно как со взрослым деловым человеком. Ты сможешь помогать своей семье, отцу, матери, братьям и сёстрам, ты хочешь им помогать? Конечно, очень хочу. Вот и будешь им помогать, и тебе хватит на приличную жизнь, сможешь учиться дальше. Доктор вдруг задумался, добавил не весело: "Если, конечно, не случится ничего ужасное, будет война", сказал Волик. "Что ты сказал? Война?" вскинул голову Абель. "Чёрт возьми, я тоже об этом сейчас подумал. И когда по твоему случится война? В августе четырнадцатого года начнется большая война." Спокойно ответил Волик и взял последний бутерброд с тарелки, откусил и стал жевать. Слушай, ты страшный человек, вновь покачал головой доктор Абель. Запомни, люди не любят пророков. Знаешь, что говорили древние донаицы, когда видели пророка? Они говорили: этот человек слишком умён, чтобы жить среди нас. Его место у Бога. И вешали его на ближайшем дереве. За что же вешали? со страхом спросил Волик. За шею, улыбнулся доктор. За какую вину? поправился Волик. За то, что слишком умный, слишком много знает. Доктор наклонился к Волику, заглянул ему в глаза. За то, что слишком много видит. В большом зале Кунст-камеры с высокими готическими окнами всегда было сумрачно, что придавало таинственность фигурам, стоявшим вдоль стен, в проёмах между окнами и делало их почти живыми. Здесь были и премьер Великобритании Герберт Асквит, и бывший президент США Теодор Рузвельт, и Наполеон, и адмирал Нельсон, и польский король Стефан Баторий. И Николай Коперник, и страшный Дракула, и Джек-Потрошитель, и множество знаменитостей того времени. Они стояли в разных позах, но все были обращены лицами к зрителям, и многие даже смотрели на них. Зрители смутно ощущали на себе эти взгляды, и невольный страх и смущение охватывали их, хотя умом они понимали, что смотрят на них всего лишь восковые фигуры. В центре зала на высоком постаменте находился открытый хрустальный гроб, в котором лежал обнажённый в одних трусиках Волик. Глаза его были закрыты, а руки сложены на груди, как у покойника. Высокая женщина в чёрном жакете и юбке, сопровождавшая многочисленных посетителей, громко сказала, указывая на гроб: "Прошу вас, панове, обратите внимание." Вам повезло. Этого мальчика можно увидеть здесь один раз в 2 или даже 3 месяца. Мальчик находится в летаргическом сне, пребывает в состоянии восковой гибкости. Дыхание практически останавливается, пульс не прощупывается, но мальчик жив. Вы можете убедиться в этом, потрогав его за руку. Это не рука мертвеца или восковой фигуры, это рука живого человека. Как долго может длиться этот летаргический сон? спросил кто-то из зрителей. От 3 до 7 дней. Сейчас мальчик спит уже пятый день. Когда он просыпается, он помнит что-нибудь? Нет, он ничего не помнит и ничего не чувствует. Зрители столпились вокруг хрустального гроба, разглядывая лежащего в нем обнаженного мальчика со скрещенными на груди руками и закрытыми глазами. Кто-то самый подозрительный и смелый протянул руку и потрогал мальчика, ущипнул за ногу, за бедро, и, как всегда, как в каждой толпе экскурсантов, нашелся недоверчивый садист. который незаметно, но сильно несколько раз ткнул мальчика иголкой, внимательно следя за выражением его лица, но оно было неподвижно. Мальчик на уколы не реагировал. Разочарование и даже злость появились на лице недоверчивого. Он ткнул его иголкой ещё раз, затем медленно, нехотя отошёл от гроба и даже оглянулся. в надежде увидеть хоть небольшую гримасу боли на лице спящего мальчика. Прошу внимания, панове. Великая Сара Бернар, кумир миллионов, женщина-легенда, женщина-сфинкс, женщина-мечта.